Голова 29-я. В поисках логова. Порешив все организационные вопросы, мы с Амонитой попрощались с принцессой и двинулись к окраине столицы. "Думаешь, твой план сработает?" спросила Диевалица. Мы присели на небольшой валун недалеко от палаточного городка и принялись ждать. "Думаю, скорее да, чем нет", сказал я. Рыжен был уверен в своих магических пулях. Но даже если пули подкачают, у нас есть запасной план. Ох, уж эти гномы, фыркнула рогатая красотка. Никакой надёжной на их поделки. Я улыбнулся своей напарнице, и тут с дороги донёсся звон бряцающих доспехов. Обернувшись, мы с Аманитой увидели Кикимби. Следом за ней шагали шесть эльфийских воинов. У троих за плечами виднелись длинные луки, двое держали при себе мечи. А третий здоровый боевой топор на длинной рукояти. Это мои личные гвардейцы, сказала воительница, указывая на своих спутников. Я бы доверила свою жизнь любому из них. Рад это слышать, кивнул я. Таким составом можно любого демона загасить. Мы с аманитой перезнакомились с солдатами и обменялись рукопожатиями. Лучников звали Тутурус, Бабалабес и Бобывал. Двухмечников Бибивис и Бабахет. Это париста, а мощную и здоровую эльфийку с топором звали Гагаладриль. Чем её кормили? Выше меня на голову. Впервые вижу такого жителя подземелья. Ощущение, что она в одиночку со всеми врагами справится, а мы ей вообще не нужны. Феминаторша. Я не местный, начал я оглядывать воинов. Откуда нам лучше всего начать поиски? Молодые демоны, как правило, обитают в болотах сумрака, вмешалась Имонита. Скорее всего, димы устроил себе логово около воды. Все нападения происходили вдоль реки, подтвердила принцесса. Можешь нарисовать карту местности на земле? спросил я принцессу. Каким бы разгладила пятно грязи ногой, а затем присела и начала рисовать веткой. Это река, сказала зеленокожая эльфийка, проведя длинную извилистую линию. А это столица. Она положила рядом с рекой небольшой камешек и принялась чертить в грязи три кружочка. «Здесь, здесь и здесь случились самые последние нападения», — закончила Кикимби. Я присел и оглядел карту, но никаких взаимосвязей не обнаружил. Все три нападения произошли у воды. Это единственное, что можно было сказать наверняка. «А как насчет самых первых нападений?» — спросил я на хмуре в брови. «Они произошли здесь и здесь». Кикимби нарисовала еще два круга. Два других круга находились также около реки, но они располагались ближе к тому месту, где мы с Аманитой нашли торговцев гномов и мёртвых солдат. И тут у меня родилась идея. Если не учитывать нападения у Восточного озера, подумала я вслух. Все атаки произошли в этом районе, между Западным озером и столицей. Думаю, надо начать искать в центре этой области. Пальцем я провёл линию между каждым изметок нападений, а затем нашёл маленький камешек и положил его в середину прямоугольника. Какой ты умный, Денис, промурлыкала Аманита. Она игриво подмигнула мне, сверкнув жёлтыми глазами. А ум это очень сексуально. Спасибо, я ухмыльнулся. Я просто смотрел много детективных сериалов. Что? переспросила Кикимби с удивлением на хорошеньком лице. Не бери в голову, я покачал головой. Главное, мы теперь знаем, откуда начать поиски. Я воспользовался моментом, чтобы объяснить солдатам свой план по отлову демона. Эльфы слушали молчаливо, кивая. Главное, чтобы вы не стояли между мной и демоном, сказал я, оглядывая воинов. Иначе я могу зацепить кого-то из вас или упустить шанс прикончить демона. Займите всех его прислужников, чтобы они не путались у меня под ногами, и тогда демону точно конец. Чуствовалось, что эльфы, стоявшие передо мной, читали устав. Профессиональные бойцы молча кивали в ответ, понимая свою задачу с первого раза. Два раза никому повторять не пришлось. Затем мы отправились на запад по дороге, идущей вдоль реки, внимательно выглядывая всё подозрительное вокруг нас. Попутно я преподавал Кикимби ещё один урок работы с огнестрелом, объяснив различие между Калашом и Галилом. Я даже дал Эльфике два запасных магазина обычных патронов. Магические патроны, полученные от Рыжена, хранились у меня в отдельном магазине. Здесь нам лучше свернуть, внезапно сказала Кикимби, указывая в южном направлении. Я огляделся, глядя на массивные камни и валуны у обочины дороги, и невольно вспомнил о виверне, с которой мы с аманитой столкнулись ранее. Среди таких камней она бы очень легко замаскировалась. Мы уже рядом с опасной зоной, сказала воительница. Хорошо, сказал я, глубоко вздохнув. Бойцы, постарайтесь запомнить план. Цель в том, чтобы все вернулись домой к своим близким, когда мы закончим. Поэтому действуем максимально аккуратно, зря не рискуем. Кроме того, добавила Кикимби, глядя на своих людей. Те из вас, кто не был на озере, должны знать, что наше с Денисом оружие невероятно громкое. Я не просто так сказала вам взять с собой ватные шарики. заткните ими уши перед боем, чтобы хоть немного приглушить звук. Затем наша охотничья группа прокралась через юго-западные пределы огромной пещеры клана Пиклис. Аманита и тут урус один из лучников, были самыми проворными из нас, поэтому они шли вперед как разведотряд. Я старался не упустить Аммониту из поля зрения. Я чувствовал ответственность за Кикимби и солдат, но Дьяволица была моей... моим партнером. Меньше всего я хотел, чтобы с ней что-то случилось. Через какое-то время Дьяволица и разведчик-эльф остановились за массивным сталагмитом на вершине невысокого холма. Я уверил, как аманита присела, а потом повернулась и показала жестами, что они что-то нашли. Оставайтесь здесь, тихо сказала Кикимби своим солдатам. Мы с Денисом посмотрим, что нашли разведчики. Если что, подадим сигнал, если вы понадобитесь. Воительница кивнула мне, и мы вдвоём спокойно поднялись на холм. Пригибаясь, чтобы не дать себя обнаружить, я приблизился к аманите. Димоница указала на возвышение впереди, и я уверился, утягивающаяся группа гоблинов около входа в большую пещеру. Их было не меньше 20 особей, и они находились примерно в 200 м от нас. Я огляделся в поисках скал или валунов между нами и пещерой, которые мы могли бы использовать как укрытие. Подходящих укрытий было не так много, и большинство из них находились ближе к нам, чем к гоблинам. Твари были достаточно умны, чтобы держаться хорошо просматриваемой, открытой местности. Я нырнул за стол Агмит и поставил рюкзак на землю, чтобы достать бинокль. «Как далеко могут стрелять лучники?» — спросил я у Кикимби. Темноволосая эльфийка мельком взглянула на пещеру, а затем снова опустила голову. «Возможно, им удастся поразить нескольких ближайших гублинов», — ответила она. «Но те, кто переживет первый залп, могут отступить или укрыться в пещере». Нам так или иначе придётся как-то сократить расстояние. Я кивнул, вытащил бинокль и снова выглянул из-за укрытия. Теперь я разглядел нескольких болотников, которые из-за своей серовато-коричневой шкуры сливались с местностью. Это были такие же длинноногие и костлявые твари, как и те, которых мы убили на озере, с мирскими хлюпающими ртами и торчащими клыками. Хорошо, сказал я, стараясь дышать ровно. Похоже, снаружи пещеру сторожат около двух дюжин гоблинов и как минимум четверо болотников, но внутри, скорее всего, их может быть больше. Я оглядел свирепых воинов вокруг. Все они смотрели на меня и ждали моего приказа, и это было пьянящее чувство. Адреналин уже пульсировал в моих венах, увлекая меня в битву. В голове я чувствовал небывалую ясность, несмотря на непредсказуемость и опасность нашей ситуации. Наши автоматы стреляют с высокой точностью. Продолжил я, взглянув в зелёные глаза Кимби. Мы с тобой будем стрелять одновременно с лучниками. Громкий звук, вероятно, на мгновение дезориентирует ублюдков, так что надеюсь, мы сможем перебить их большую часть. Затем, как только мы опустошим наши первые магазины, лучники спустятся с возвышенности в сторону пещеры. Так они смогут приблизиться к гублинам и выстрелить ещё раз, до того, как монстры разбегутся. Мы с тобой прикроем наших людей огнём, если потребуется. Кикинби повернулась к своим солдатам и сделала несколько жестов, которые, скорее всего, являлись безмолвными приказами, своего рода условными жестами, известными только членам этого боевого отряда. "Дальней придерживаемся старого плана, да?" спросила зеленоглазая эльфийка, снова повернувшись ко мне. "Да," сказал я. "Пока ничего такого из ряда вон не происходит, но мы все должны стараться следить друг за другом, не сбиваться в кучу. Шум винтовок будет мешать разговаривать." Не забудьте заткнуть уши тканью, ватой или чем-то еще, чтобы защитить их. Особенно ты, Кикимби, раз ты будешь стрелять. Бойцы молча поднялись на возвышение, а лучники быстро проверили свои луки и колчаны со стрелами. Мы с Амонитой надели наушники, а эльфы аккуратно заткнули свои остроконечные уши ватой. Ну-с, погнали. Я глубоко вздохнул, упирая приклад в плечо. Кикимби наблюдала за мной и повторяла мои движения. Я передернул затвор, облокотился на валун перед собой, опустил локти на каменную поверхность, чтобы лучше прицелиться. Палец плавно лёг на спусковой крючок.